Глава шестая. Я не перестаю удивляться тому, насколько странными бывают совпадения. Элиан аккуратно развел руки в стороны, и стаи парящих в воздухе книг, пергаментов и целых полок с макулатурой последовали его команде, разлетевшись налево и направо. Перед перерожденным и стоящей по длине его иридой остался висеть лишь небольшой постамент с сомнительного вида книгой, будто бы измазанной грязью, казалось бы. Нероздание не может играть на чьей-то стороне, но стоит встретить что-то подобное, и от сомнений уже будет не избавиться. В тот же момент и подстамент и толкнут на нём, рассыпались ворохом серебряных искр, шелестом втянувшись в голову перерождённого. Это действительно то, что мы ищем, несомненно, парень кивнул головой, просмотрев все поглощённые воспоминания. Он уже примерно представлял себе, что содержалось в конкретном кластере памяти. но хотел прямо сейчас узнать подробности. Забавно, но даже эти исполнители знают о теневом кеке же в десятки раз больше, чем я. Имена, места, организации, лидеры к верхушке так не выйдешь, но это всё равно лучше, чем ничего. Можно сказать, что нам повезло. Змейка деловито прошествовала мимо потоков неструктурированной памяти, секундой позже вырвав из них очередную книгу. при этом убийца, в реальном мире скованный цепями и окутанный печатями, болезненно взвыл. Ни Элен, ни его напарница нисколько не церемонились, потроша ша память пленника. Мы заканчиваем. Они не беспокоились о возможном раскрытии своих способностей, так как сильные эмоции вроде боли, гнева и ненависти, подобно наждачке, проходились по сознанию жертвы, сглаживая вся шероховатости и уничтожая свидетельства даже столь грубого вмешательства. Пройди по связующим нитям, проверь, не затесалось ли что-то в других участках сознания, и на этом все. Попросил Аньмус едва удостоверился в том, что содержимое поглощенной части соответствует самым смелым его ожиданиям. Конечно, имен заказчиков эти двое не знали, но данную информацию Эллен получил еще во время боя. Сейчас же его интересовали другие, куда более важные вещи, о которых Аньмус и убийцы оказались неплохо осведомлены. Я пока запечатываю то, что удалось узнать. Одни только сведения об одаренных чужаках, в тайне прибывших в город и теперь скрывающихся в теневом китеже, стоили того, чтобы потратить те три часа, на протяжении которых перерожденный копошился в чужой памяти, параллельно проверяя на своих жертвах все новые и новые способы причинения боли посредством своих ядов. Такая практика лишней точно не была. Ведь если особое анима выступает в качестве инструмента поддержки для ментальных техник, то особой убойности от неё не требуется. Зато боль и стабильность, сопротивляемость попыткам цели подавить яд, были очень и очень важны. Расслабился, и вот уже твоё сознание превратилось в страшное месиво. Очень эффективно и просто, даже в том случае, если Урак способен кое-как защищаться ментально. Тем не менее, далеко не всё увиденное в чужой голове оседало в долгосрочной памяти. Так как сам метод добычи чужих воспоминаний подразумевал просмотр огромных объёмов информации, усвоить столько за один-два подхода не мог ни один человек, и потому Элен был вынужден подходить к процессу творчески, по-настоящему запоминая только то, что его интересовало. И несмотря на все минусы такого метода, плюсы перерождённого полностью устраивали. Впрочем, технические аспекты сейчас были не столь важны. Блюдом дня стала вероятная освес симбионтов и культа тернового венка. Первые обладали особым потенциалом в менталии, хотя бы за счёт специализирующихся на этом лордов, а на вторых работали отнюдь не слабые наёмники, в чьих головах кто-то качественно накопался ещё в первом цикле. Помешанные на своей цели и серьёзно ей уже ограниченные, те анимусы в столкновении с акселлином использовали далеко не всю свою силу, никакого сложного планирования. Никаких продвинутых техник, только напористость, голая мощь и фантомное бесстрашие, исчезающее в момент осознания исходящей от противника опасности. Если до сего момента Элен ещё сомневался в существовании культистов во втором цикле, то теперь сомнениями было покончено. Незастоявшиеся убийцы, попавшие в темницу Ноир, знали о Петерыханимусах, скрытно проникших в город и теперь скрывающихся в теневом китеже. И как минимум один из них Точь в точь походил на ублюдка, из-за которого перерожденного выслали из города, что в конечном итоге поставило на той петле жирный крест. Совсем недавно, можно сказать еще утром, Эллен не собирался отвлекаться на что-то кроме самосовершенствования и воплощения рун в металле, но теперь резко пересмотрел все планы. Ему сейчас не хватало лишь информации, которую, если верно разыграть карты, можно было легко заполучить, и совсем не обязательно при этом действовать своими руками. Старажики те же, наверняка и сами не против узнать о сорящащих деньгами и отлично скрывающихся шпионах других городов. Конечно, пленники даже приблизительно себе не представляли, в какой тени скрывался отряд чужаков, но Элен считал, что с его способностями и готовностью рисковать отыскать их будет не слишком сложно. Достаточно аккуратно пройтись вверх по цепочке преступников и покопаться в памяти нужного человека. Прости, Элен, почти все косвенные связи разрушены. Эрида словно бы воспрянула ото сна, тут же сокрушенно покачав головой. Вообще ничего интересного. Не извиняйся, перерожденный улыбнулся. Я с самого начала решил не проверять связи, значит и вина лежит на мне. Оба пленника допрашивали с максимально грубо. И на первом Элен даже не задумался над проверкой незначительных причинно-следственных связей, могущих привести его к смутным, но всё ещё нужным воспоминаниям. Услышанный обрывок фразы тут, общие черты лица там, К сожалению, всё это было уничтожено без возможности восстановления. Если, конечно, не посвятить разработке этих двоих неделю другую. Возможно, девушка чуть улыбнулась. А я, кажется, уже догадываюсь, что ты хочешь сделать. И что же, перерождённый точно так же не смог сдержать улыбки. Столкнуть кланы и протекторов с культом венка, тут же выдала змейка, хлопнув кулаком по ладони. И известить о них всех, не оставив следов, предоставить доказательства которые будет легко проверить и сложно скрыть, а после просто наслаждаться результатами истребления наших врагов. Как-то так. Под конец Элида развела руками, передав эстафету носителю. В общих чертах верно, но, конечно, на деле все будет несколько сложнее. Главное затруднение – это доказательства, которые смогут получить абсолютно все, а без них. Перерожденные выдохнул не громко, цокнув языком. Один из жестов, которые он себе позволял, лишь в детстве и юности. Но на единице Рида и частенько им использовался. Вы, без них нужного эффекта достичь не удастся, и культисты отделаются потерей нескольких пешек. Возможно, стоит спровоцировать бой? Наёмники не будут сражаться, имея возможность отступить, пояснил Элен очевидное. В их головах должны были сохраниться хоть какие-то осколки чувства самосохранения. Во многом из-за этого я рассчитываю устроить небольшое шоу с участием энергии, которая, как принято считать, Давным-давно покинула этот мир. Мана, сила, которая просто не должно существовать, содержалась в венках, которые культисты использовали в качестве своего символа. В общем и целом для непосвященных она была мало полезна, но ее существование можно очень просто доказать. Требовались лишь сам венок и инструкция, которую перерожденный был готов написать, перенеся свой опыт на бумагу. А уж воспроизвести строгую последовательность действий, сделав верные выводы, мог практически любой анимус хоть что-то понимающий в предмете. Заявить на весь город о том, что мана существует, допустим, инструкции воспроизвести будет несложно. В какой-то момент окружающие Элины и Риду декорации померкли, сменившись куда более привычным пейзажем: бескрайней степью и беседкой, окружённой высокой сочной травой, свинающейся под порывами неудержимого ветра. Но останутся венки, заполучить которые даже для нас будет не просто, если не невозможно. Найти и обократь культистов. Есть и другой путь. С улыбкой на лице ответил Перерожденный. Ты забыла о том, что сами культисты точно также могут попасть под наше влияние. Их сознание уже сломлены, и нам останется только зайти, кое-что подправить и бесследно исчезнуть. Достаточно будет одного наемника, который будет держать инструкции при себе. искренняя вера в их невероятную ценность. Я не уверен в том, что нам удастся за небольшое время столь сильно перекроить сознание даже безвольного человека, а поверхностная работа будет очень ненадежна. Эффект исчезнет, как только жертва испытает боль, что несомненно случится. Параллельно словам змейки Элен дважды кивнул. Если бы честной, то я не дам никаких гарантий и спустя месяц ежедневной работы, а нам этого и не нужно. Кем являются те культисты, о которых мы знаем, наёмниками? Вероятность таких людей постоянно находится под вопросом, так что Киттиш с лёгкостью примет существование фанатика, который сломается и отречётся от своих слов после первых же действий палача. В наёмники никогда не идут от этой жизни, а заниматься этим десятилетиями удаётся или прожжённым романтикам, или тем ещё ублюдкам. уж в этом-то Элен разбирался, проведя три снега больших года в подобной компании, и став тем самым исключением, бросившим полное грязи ремесло. Иными словами, достаточно будет отослать одного культиста, обработать его и отдать на растерзание кланам. Но так ли это будет просто на самом деле? Кто знает? Анимус демонстративно щелкнул пальцами, переместившись в реальный мир. За все это время он отточил процедуру до такого уровня, что само перемещение не отнимало даже мгновения. Вы готовы говорить? Да, да. Только уберите. Резким движением перерожденный вырвал из жил подавшего голос пленника несколько нитей своей анимы, от которой беззащитный анимус самостоятельно избавиться так и не смог. Он даже не выдавил ее на поверхность кожи, что, как полагал Эйлин, провернуть сможет любой маломальский компетентный боевой анимус. Спасибо, спасибо, господин. Если не хотите встретиться со мной снова, отвечайте на все вопросы, которые вам зададут. С этими словами наследник клана Нойер развернулся и в два шага покинул крошечную, поделенную на секции камеру, своими размерами обеспечивающую превосходное давление на психику, а две двери с небольшой комнатушкой между ними, отделяющие камеру от коридора, гарантировали, что отворяющимся внутри нее узнает никто, никто, кроме палача и стража клана, что ожидали молодого господина у самого входа. Они на грани, так что не затягивайте. бросил перерождённый, разминувший с людьми, внимательно за ним наблюдавшими. О собственном облике в их глазах Элен ни капли не беспокоился, ведь падать ниже ему было попросту некуда. И "Если глава не прикажет иного, избавьтесь от них". Жалости к оставшимся позади ублюдкам дважды перерождённый не испытывал совершенно. И именно из-за них ему пришлось не просто раскрыть свою силу перед множеством людей, но и сделать это очень и очень ярко. Элен не хотел лишний раз рисковать И потому был вынужден сначала вскрыть голову первого из нападавших, а после, стремясь скрыть факт ментального вмешательства, превратить его лишённое разума тело в кисель. Подобная жестокость среди анимусов не была чем-то новым или редким, но от весьма далёкого от боевого искусства наследника Ноер такого не ждал никто. Как итог, если не сегодня, то уже завтра сказ о спешем тигре разлетится по китежу. И одними только охотниками за геномом перерождённый уже не отделается. Это была первая причина, по которой хорошее настроение анимуса стремительно улетучилось. Второй стала реакция стражей клана на сам факт покушения. Из тех полутора десятков, что находились поблизости, помочь самому Элину бросились лишь трое: Тарек и ещё двое воинов. Все остальные как будто проигнорировали наследника, решив, что поимка убийц дело куда более важное, чем сохранение его жизни. Как раз из-за этого перерождённый решил обзавестись доверенными личными ему людьми, которых можно будет вывести из-под руки отца, ослеплённого происходящими с сыном переменами. Несмотря на все его скромные относительно прежних планы, надёжные слуги всё равно были необходимы, так как один человек всегда останется всего лишь одним человеком, какой бы силой или умом он не обладал. В то же время с тем, как план относится к наследнику главы, Элин с горем пополам смирился. Чувство паршивое, досадное и крайне неприятное, но перерождённый всё сильнее склонялся к тому, что это приемлемая плата за полученную свободу. Ведь сейчас Ноер не пропадут, даже если он где-то ошибётся, не повредит клану и его исчезновению на долгий срок. Как часто бывает с теми анимусами, что в погоне за силой отправляются в далёкие земли. А после того, как перерождённые преодолеют первые и далеко не последние препятствия на своём пути, Став стражем Китежа и получив соответствующие привилегии, ему не придётся оглядываться на клан, опасаясь ему навредить. Что бы ни делал Элен Ноер, на среднем клане это едва ли скажется. Молодой господин, уже дома Элен наткнулся на ту самую служанку, что встретилась ему в коридоре в первый день нового цикла, но её попытка завязать разговор столкнулась с глухой стеной равнодушия, о которую тут же разбилась под непонимающим взглядом Алексея, подглядывающий через отражение в маленькое зеркальце и искренне считающий, что спутник его не видит, парень навестил кухню, удивив поваров и набрав целый поднос сладкой выпечки всех видов, после чего покинул дом, направившись в сторону своего склада мастерской. Ухмылку на его губах не увидел никто. Лишь Рида, сидя в беседке и наслаждаясь терпким горьким чаем, тихонько посмеивалась про себя. Напарница перерождённого прекрасно осознавала, сколь ветреными бывают люди, и для этого ей совсем не нужно было проживать самостоятельную жизнь. Достаточно было собственного характера Змейки и рассказов Элина, описавших, вероятно, всю его историю до встречи с гримуаром.